Антистрофа 1 Вестник. В том, что Перей держал язык за зубами, я был уверен. Но, тем не менее, принеся утром воду для омовения, молоденькая рабыня смотрела на меня такими глазами, будто перед ней явились Персей Горгона-убийца и убитая им медуза в одном лице. Позже, за завтраком, я опять ловил на себе мимолетные касания чужих взглядов. Вчерашние пророчества сказываются. Кем они меня считают? Калхантом? Вторым Тересием? Богом, явившимся под личиной? Последнее предположение кололось сухими шипами. Или все-таки догадались? Кто-то узнал меня и... Нет, они слепы. Об этом сухо шептала песчаная осыпь скуки. И ей вторил плеск моря любви. готового распахнуться во всю шире об этом молчал улыбаясь ребенок у далекого предела наверное успевший изрядно повзрослеть за минувшие годы никто меня не узнал даже ментор хотя я не очень-то прятался шляпа борода да италийский выговор тоже мне личина но вот сидит за столом напротив меня Клитий, литий отец перя его пор не узнает А ведь были знакомы. Однажды я дал ему заем на постройку грузового быка. Как в детской игре, когда с завязанными глазами ощупываешь пойманного сверстника. «Клитий, я тебя узнал, а ты меня?» «Поймай! Ощупай!» Нет, коситься с уважением, даже с опаской, но совсем не так, как смотрел бы на вернувшегося Одиссея Лавертида. Так смотрят на заморскую диковину. На славного прорицателя Феоклемена так смотрят А на вернувшегося сына Лаэрта смотрят иначе. Ладно, ты сам хотел рыжий до поры скрыть от людей, кто ты. Вот и скрываешь, не узнаю ты хорошо. В конце концов, 20 лет. Все было правильно, все шло, как я хотел. Но от подобных мыслей в душе оставался скверный осадок, а во рту горечь. не смываемое самым сладким на свете вином. Позже, благодаря клите за гостеприимство, я долго медлил на пороге. Боюсь идти к себе домой. Боюсь. Память ты моя память. Ты убьешь их всех, папа. Прямо сейчас. Я остановился, споткнувшись об эти слова, обустремленный на меня взгляд взрослого сына. Восторг и ожидание. Наверное, в четырнадцать я был таким же. Жажда подвигов, готовность сражаться и убивать, полное отсутствие представлений, как неприглядно выглядит смерть в действительности. А ему все-таки не четырнадцать, двадцать один. И смерти в глаза смотрел вчера. Своей собственной, чужой, всякой. Не насмотрелся, выходит. Жаль его разочаровывать. Не знаю, Телемах. Сперва я хочу увидеть все собственными глазами. недостойно прямо с порога умываться кровью? Смерть — лишь одно наказание из ряда возможных. Мудрые речи. Правильные, достойные блудного отца. А это невидимка. Ты бы отдал левую руку за право записать. Когда мне надо, я могу быть очень убедительным, но... Убеждать таким образом собственного сына? Не хочу, не буду. И что в итоге? Они заслуживают смерти, папа. О, этот праведный гнев в глазах. Это дрожь в голосе. Ты ведь сам знаешь, они хотели убить меня, моих друзей. Они дедушку в заперти держат, под стражей. Маме проходу не дают. Разочарование пополам с обидой. Гремучая смесь. До перечисленного хватит, чтобы 10 раз казнить мерзавцев самой страшной казнью. Неожиданно мой сын улыбнулся. Лицо его озарилось тайным светом, словно телемах что-то решил или понял. — Прости, папа. Конечно, все будет так, как ты захочешь. Знаешь, утром я видел маму. Я велел ей надеть сегодня праздничный наряд. И пообещать богам гекатомбу, если они помогут нам истребить хлебоедов. Но раз ты хочешь сперва увидеть, он велел. Он, значит, велел. А ладонь любовно поглаживает рукоять меча, висящего на поясе. Пройдя обряд пострижения, мальчик получил право носить оружие. Носить, обнажать, пускать в ход. Сбылась тайная мечта. Вернулся отец. Великий герой, сокрушитель трои. Вернулся во главе целой флотилии. Так неужели не пришло время для мести и подвигов? Лицо телемаха светилось, и я в священном ужасе смотрел на это знакомое чужое лицо, на этот свет, боясь произнести запретное имя. Так вот ты какая ненависть! Я не стану с тобой спорить, сын мой. Хватит крови, навоевались. Уже на подходах к дому Телемах с тихой деловитостью сообщил. «Вчера вечером этот твой до нас добрался, филакиец. Сказал, все в порядке, заставы подавлены, в море, на берегу. Сегодня к тебе собирался, вместе с пастухами, на всякий случай. Ты там поосторожней, папа. Этим хлебоедам всякое в голову стукнуть может, особенно когда пьяные. А они почти всегда пьяные». «Думаешь, сыну Лаэрта следует опасаться пьяниц?» Я поднял бровь, чувствуя себя лицедеем на катурнах, запертым в темнице отведенной роли. Ответом был просиявший взгляд Телемаха. — Ну, конечно, как он мог забыть? Разве богоравный отец, вернувшийся с запада, откуда не возвращаются, способен бояться ничтожных пьяниц? Позор, мальчишка! Твой папа вообще никого не боится! А я подумал... Впрочем, неважно, что именно я подумал. Последней мыслью было: жаль и горечь усмешки. Будем надеяться, это поправимо. Будем надеяться. Молодой отец со взрослым сыном вошли во двор. Знакомые ворота, камень боковых скамеек отполирован до блеска, ряд портиков перед домом утоптанный ровный двор в глубине справа сарай, хлев, баня словно и не уезжал хотя столбов посвященных аполлону дорожному и гермию путеводителю раньше не было дом пониже стал сгорбился в землю ушел или это только кажется колонны портиков давно вымыть пора дверь в нижний коридор открыто поскрипывает на ветру значит петли жиры просят Ох, драть надо нерадивых рабов. Совсем, понимаешь, от рук отбились без хозяйского присмотра. Давай, рыжий, накричи, вели пороть рабов. Двадцать лет спустя, самое времечко. В коридоре было темно и тихо. мигарон явно пустовал. Шум слышался из-за дома. С заднего двора, видимо, гости собрались там, на свежем воздухе. «Пошли», — кивнул Одиссей сыну, — а потом взглянул на Аргуса. А ведь заподозрить могут. Пес теперь за ним, как привязанный, ходит. Вспомнят, чья собака... — Аргус, лежать! Умри! Пес покорно улегся у ворот в тени, блаженно вытянул лапы, пристроил на них морду, как на палубе гиппогоги, и закрыл глаза. Только бока продолжали едва заметно вздыматься. Почти сразу из-за амбара показались двое рабов в набедренных повязках, волоча корзину с отбросами. — Ты гляди, не как кошмар вернулся, — удивился один из них, останавливаясь перевести дух. — Фу, жарища! — Сдох, подлюка! — радостно хмыкнул другой, вглядываясь в лежащую без движения собаку. — Давно пора! Первый с сомнением поджал губы, ковыряя мизинцем в ухе Этот сдохнет, как же! «Сдох, точно тебе говорю! Гляди!» Раб решительно направился к псу. Уже занес босую ногу, как следует пнуть дохлятину, когда пес слегка приоткрыл один глаз, лениво зевнув во всю пасть. Храбрец шарахнулся прочь, ведь запросто ногу откусит чудище проклятое. Поскользнулся и, не удержав равновесия, сел прямо в корзину под хохот товарища. «Да раньше мы с тобой сдохнем, чем этот тварюка!» под такое многообещающее изречение отец с сыном свернули за угол. Ты кого сюда привел, грязный свинопас? разорялся статный красавец. Алый хитон щедро шит золотой конителью, щегольская повязка низко над самыми бедрами, ткань напуском поверх пояса глубокими складками. Хоть сейчас в храм статуей Рядом с красавцем Рябой Эвмей смотрелся диким сатиром. Хмыкал, отмалчивался, изображая полного придурка. «Красавчик!» — горячо плеснул в глубине отголосок чужой памяти. Я с настороженным интересом прислушался к себе. Вчера, коснувшись чернобородого Меланфия, когда невидимые стрелы прошили козапаса насквозь, на миг связав нас в единое целое, Не задержался ли я в потемках чужой души слишком долго? Ведь Меланфия больше нет, ушел прочь по смутной дороге, но ошметки предателя остались. Память ты моя, память. Воровка несчастная. Стараясь отвлечься, я быстро окинул взглядом собравшихся. Не люди, шелуха. Не имена, собачьи клички. Вот этот, с холеными, украшенными перстнями пальцами, похожий на стареющую блудницу, мямля. Дородный, с русой бородой, завитой колечками, богатей. Верзила он, верзила и есть. Опять же, красавчик. Чужая память медленно, взбаламученным песком оседала на дно. Впрочем, часть кличек и презрительное словечка «шелуха» остались. Ощущения неисприятных. хотя я надеялся, обрывки скоро растворятся, исчезнут без следа. — Ладно, проплыли. — Ты кого привел, спрашиваю? Еще одного дармоеда. Мало тут их шляется. — Это точно! — обидно подмигивая, шепнул на ухо мой сын. Я кивнул, плотно сжал губы, мешая смеху вырваться наружу. Потому что протасилай филакиец был уже здесь. Одет в рванину — Борода колтуном, босые ноги в пыли. На плече видавшие виды латаная котомка. Наружу торчит обглоданная кость и щербатый край миски для подаяния. Скособочись Филакиец ковылял между вынесенными во двор столами. Гнусава плакался. — А герою Троянской войны? А на пропитание? А кому чего не жалко? А боги любят щедрых. Сами мы не местные, родных никого не осталось. В порту обокрали. При этом протасилай нахально грохал миску, не свою, из мешка, а украденную со стола, перед очередным женихом, завывая жертве в самое ухо. Жертва морщилась, спеша от страницы и, дабы поскорее избавиться от приставучего бродяги, швыряла в миску отступное. Кусок мяса, ломоть сыра или лепешка мигом перекочевывали внутро котомки. Что-то протасилай совал в рот, невнятно благодарил и спешил дальше. В общем, развлекался от души. Клянусь, я ему даже позавидовал. Надо было не прорицателем нищим явиться, для потехи. Вечно я промахиваюсь. — В последний раз тебя спрашиваю, негодяй, кого ты притащил? Гони его немедленно, пока я за палку не взялся! Отчаянно тренькнув напоследок, смолкла Лира. Бывает, наигрывает себе аэт мелодию без слов — Никто его толком не слушает. Едят, пьют, спорят. А уйдет струнный ропот. Тишина, не тишина, только чего-то не хватает. Мой взгляд словно ожил. Заметался меж пирующими. Дальше, дальше. И вдруг уперся в отчаянные синие глаза ангела. Впервые ангел смотрел на меня так. Даже под троей было иначе. Так, наверное, смертный должен смотреть на явившегося ему бога. Обычный смертный. Не такой, как Одиссей, сын Лаэрта, потому что я необычный Я сумасшедший, это все знают. И на богов, наверное, поэтому смотрю неправильно. Вот ангел и решил научить на своем примере. А потом мы отвернулись оба. Откуда беглецу-прорицателю знать бродягу-певца? Этот несчастный бежал от фиспротов, желавших продать его в рабство. и Евмей, наконец, прекратил корчить немого болвана. Скорчил самую благопристойную и богобоязненную рожу, на какую был способен, но получилось не слишком убедительно. Фиспроты ночевали в бухте за Ирмийским холмом. Вот он и спрятался в Ивнике. Боги велят отподавать горемыкам. Значит, значит так. Если этот поганый... Возвышая голос, начал было красавчик, но тут его слова с легкостью заглушил вопль протасилая, добравшегося, наконец, и до самого красавчика. — А подай мне и ты, красивый господин! А разве может оказаться жаденый такой богоравный красавец? А сердце пенелопа расположено к добрым и щедрым. Все не поскупились, уважая мою дряхлость, а подай же мне и ты, герой из героев! винишка бы, дедушки, сладенького! справедливости ради стоит заметить сумей филаки сожрать в один присест все чем сейчас была набита его котомка, наверняка бы лопнул иди прочь бестельник разъярился красавчик лицо жениха пошло багровыми пятнами сразу утратив всю привлекательность наймись в пастухи заработаешь на лепешку с сыром ишь объедала винишка ему сладенького ему в чужом доме у тебя корки хлеб не выпросишь Протасилай в испуге заковылял прочь, оглядываясь через плечо. — Небось у себя-то щепоть соли пожалеешь. — Ах ты, дрянь злоязыкая! Держи милостыню! Подхватив деревянную скамейку для ног, окончательно взбешенный красавчик с силой швырнул ее в спину филокийцу. Краем глаза я заметил, мой старик машинально качнулся в сторону, пригибаясь, словно уклонялся от удара. Наверное, Протесилай вполне мог сделать то же самое, но не стал. Скамейка с треском разлетелась на куски, плашмя врезавшись филокийцу в бок, а нищий спокойно побрел дальше, забыв хотя бы качнуться для приличия. Дружный хохот. Я не выдержал, присоединился. Они ничего не поняли. Они слепы и глухи. Угоди скамейка в любого из них три дня, охал бы бедолага. Верное слово — шелуха. Кого боги хотят покарать, того лишают рассудка. «Молодец, Антиной, герой! Гоните бродягу в шею! Надоел!» Орали в основном те, кто сидел далеко от филокийца. Когда бродяга ковылял мимо, умолкали, на всякий случай. Кое-кто из женихов решил повторить подвиг красавчика Антиноя. В спину нищему полетели объедки, мы со стариком и сыном стояли рядом, хмуро следя за творившимся бесчинством. Правда, Телемах не замечал главного. Филакий цохал, спотыкался, хватался за поясницу, но в итоге град милостыни пропал в туне. Зато сидящим за столами изрядно досталось от косоруких товарищей. Мой старик кивал, думая о своем, и улыбался одними глазами. «Хватит!» — голос телемаха, как ни странно, перекрыл шум. «Оставьте его!» Тишина. Шелуха подавилась хохотом. «Экий ты заботливый, Антиной! Словно родной отец о нашем добре печешься! Может, пора и самому честь знать?» «Экий ты смелый стал, малыш!» — прищурился Антиной красавчик. — О, да ты уже не малыш. Тебя уже постригли во взрослые. Небось, достойного человека нашел. И где же такой благодетель сыскался, поведай нам? Лучше бы он помалкивал. Мой сын подбоченился. — Да уж не среди всякой шушеры. Верно говоришь, за достойным человеком теперь далеко плыть приходится. Дома ведь не сыскать. — Ну и ну! — в притворном умилении всплеснул руками богатей. — Садись, хозяин, с нами, с непотребными за стол. Выпьем за твое пострижение. — А кто это с тобой рядом? Не тот ли достойный человек, о котором ты говорил? Или ты имел в виду грязнулю нищего? — Это благородный Феоклемен, сын Полифейда. На сей раз юноше с трудом удавилось подавить возобновившийся хохот. — Феоклемен мой гость. Я бы не посмел тревожить его просьбой о пострижении. Освободите место за столом. Эй, кто там? Мясо моему гостю. Каждому свое место, думал я, садясь с краю за ближайший стол. Я за столом, филокиец на земле у стены. Женихи не хочу убивать. Не буду. Три эпохи в одном дворе. протасилай я и они. Три ступени. Вверх. «Вниз? О небеса! Неужели Геракл в Калейдоне смотрел на меня так, как я сейчас смотрю на них? Стыдно! Можно ли сделать выбор и не раскаиваться потом?» о боги все, все видят! Скоро! Скоро всех нахлебников поганой метлой! Скоро!» Шелуха дружно сделала вид, что не расслышала последних слов лженищего. «Ты хочешь их спасти, филакиец?» Тычешь в глаза, кричишь в уши, или ты помогаешь мне выбрать? Поганый метлой, не мечом, стрелой, копьем, метлой. Мягкий локоть ткнулся в бок. — Эй, Феоклимен, ты, говорят, того прорицателя с свойски подмигнул, оказавшийся рядом толстяк. — Ну? — Это правильно. Вежливость он примет за слабость. Теперь надменно вздернуть бровь и впиться зубами в копченого дрозда, давая понять, что к беседе не расположен. Однако толстяк впился репьем. — А еще, говорят, ты из Аргаса бежишь. Прикончил там одного, а очиститься и не успел. Может, врут люди, а феоклемен? Буркнуть что-то неразборчивое, пожать плечами, ни да, ни нет. Смотри-ка, дошло, отстал. Лишь проворчал напоследок. «Ну, ты смотри, ясновидец, ясно смотри, значит. Может, дело у нас к тебе будет. Может, и очистит тебя кто? Головой думай». моргнул Моргнулся значением и отвернулся, якобы потеряв к гостю интерес. Я затылком ощущал направленные на меня взгляды. Изучающие, заинтересованные. Паутина и центр паутины я. Мухи делают ставки на паука. Дергают липкие нити, проверяют, лелеют великие мушиные замыслы. Эй, шелуха, зачем тебе понадобился беглый, неочищенный прорицатель Феоклемен? Зачем? Это совсем другие люди. Совсем другие. Уж они нашли бы предлог, чтобы не идти на войну. Причем дружно, всей собравшейся здесь толпой. И не пошли бы. Послали бы других, но сами. Может быть, это хорошо? Ведь сумей я тогда отказаться. Они не станут брать крепость штурмом. Ого-го, и на стенку не для них. И обходным маневром брать не станут. Эти постараются договориться. А если обломятся, встанут под стенами. Будут долго и нудно слать парламентеров, торговаться. Нет, убить они тоже способны. придушить спящего подушкой, отравить, уронить невзначай со скалы. Здесь мы похожи, но сначала они крепко подумают, взвесят, прикинут, и если увидят способ убить, по-прежнему оставаясь всем скопом, они выделяясь, убьют. Это нехорошо и неплохо, они просто такие, очень просто. А мы были другие». «Были? Почему были? Мы есть? Я, Диамет, Калхант, Протесилай? Или все-таки были?» «Не хочу убивать. Не стану. Поганой метлой. Иначе война, явившись в мой дом незваным гостем, скажет по-хозяйски, я вернулась». Ишь, расселся старый хрыч! Чужой кусок хлеба заедаешь? Иди отсюда, а то, гляди, зубы пересчитаю. Сперва я решил, красавчик взялся за прежнее. Нет, голос другой. Шапелявый, надсадный. Весьма противный, надо сказать. О, арнион пришел! Дай ему Арнеончик! Над филокийцем, блаженно привалившимся к стене дома, сыпал проклятиями настоящий попрошайка. Костист, длинноног... Журавль, ради смеха нацепивший грязный хитон. В руках у журавля была суковатая палка. Нет, я его не помню. Наверное, без меня завелся. — А садись рядом, собрат по несчастью, — добродушно разлепил веки протысилай К чему ссориться? Что нам делить? — Делить? — обернулся попрошайка к шелухе. — Занял чужое место, набил брюхо дармовыми харчами, а теперь что нам делить? «Давай сюда котомку и уноси ноги, пока я добрый!» «Так его, Арнион, гони!» Геракл спорит с Антеем. «Вот потеха! Двое нищебродов объедки не поделили!» «А давайте-ка их стравим! Пусть дерутся! Кто победит, того накормим досыта а другого — в шею!» «Точно! Давайте!» «Ты на кого ставишь?» «Я на Арниона!» «И я! И я! и вреж чужаку!» Похоже, Ир — это было прозвище долговязого Арниона. А ты, Риды Радужный, что ли? Еще один посыльный и глубоко уважаемых? Интересно, какими такими деяниями попрошайка ухитрился заслужить свою кличку? Ставлю на гостя. Память ты моя, память. Нацеди мне в кубок твоей крови, густой, черный. Дай отхлебнуть. Отказываюсь вспомнить. Заставь силой. Ты же видишь, мне все труднее отстраняться. Глядеть на тебя сверху, сбоку, снизу. Все меньше хладнокровного он, все больше растерзанного я. Я, я, я. Одиссей, сын Лаэрта. Это было вчера. Впрочем, нет. Зеленая звезда застряла в путанице ветвей. Ночь давно перешла серединный рубеж. Скоро рассвет. Значит, это было позавчера. Рукой подать. Вот я и тянусь. Рукой, душой, беззвучным криком ребенка у предела. Вот она, на балконе талома Пенелопа, дочекария. Ставлю на гостя. Хорошо, что я не аэт. Хорошо, что забившийся в угол двора ангел промолчал. Не завел что-нибудь вроде образ ее, Просиял той красой несказанной, Какою в пламенно-быстрой и в сладостно-томной С харитами пляски образ киприды. Клянусь, я готов был задушить его за любое слово. Только тишина могла стоять между нами, Только дыхание, разделенное на двоих. Радуйся, рыжая. Я не знаю, что сказать, что сделать. Что подумать? Все слова — покой, восторг, упоение, страсть — ложь. Все слова — ложь. Я забыл все слова. Я убил все вопросы. Ты изменилась, рыжая. Слегка располнела, став похожей на мою мать. Гусиные лапки в уголках зеленых глаз. Слишком яркая киноварь на губах. Слишком темные тени на веках, слишком праздничный наряд, золотые колокольцы в ушах, яшма и тапас на пальцах, впившихся в перила. Не раздави перила, рыжая, не смотри на меня, пожалуйста. Вот серебряное запястье летит вниз, к ногам протасилая. Сгустком драгоценного и хора валяется в пыли. Я знаю это запястье. «Рыжий, это я подарил его тебе. Я, который сейчас годится тебе едва ли не в сыновья. Если гость победит, это будет верный знак. Недолго дому мужа моего быть разоряемым». Лицо твое рыжее пылает тайным светом. «Годы? Пустяк! Ты прекрасна! Ты дом, родина! Я никогда не расставался с тобой». Я знаю этот цвет имя ему ненависть. Мне кажется, не умеющий ненавидеть, я сейчас загораюсь от твоего огня. Не надо, рыжая, не сожги меня на пороге. Прошу тебя. Когда протасилай выволок избитого попрошайку за ногу и, вернувшись, спокойно принялся доедать жареный козий желудок, Моя жена долго смотрела на него. Слишком долго, слишком пристально. Все молчали. Драка получилась неинтересной, скучной. Удар Арниона, удар Филокейца. Все. Тишина. Лишь женщина на балконе стоит, молча глядя вниз на победителя, и губы женщины беззвучно шевелятся. Вы все сдохнете. Все. рядом громко чихнул мой сын женщина на балконе победно расхохоталась будто услыхала знамение. ясное однозначное. на миг почудилось там на балконе черная старушечья тень крылья за спиной кожистые, злые а внизу вместо драконов даже не крысы свиньи хорошо что с попрошайкой дрался не я я бы его наверное Убил.